А вот Карлин... С Карлин, конечно, сложнее, потому что Карлин сейчас... Альфи взглянул на часы. Где сейчас Карлин? Ах, ну да, конечно. Карлин сейчас на баскетбольном матче школьной юниорской команды. И ее подружки по команде будут говорить то же самое, что и дамочки в супермаркете. Только уже где-нибудь в раздевалке. И все эти разговоры будут сопровождаться мерзкими и ехидными девчоночами с мешками